Издательство Popcorn Books представляет Полина Гра, э к в и л и б р и с Книга первая. Монструм. Читает Артём д у б р о Законы Вселенной. Первый. Вселенная часть тебя, а ты часть ее. Второй. Сохраняй э к в и л и б р и с в первую очередь в себе. Третий. Сила в памяти. Четвертый. Нет ничего ценнее души. Пятый. Ничто не возникает из пустоты и ничто не становится пустотой. Шестой. Любое деяние имеет последствия. Седьмой. Манипулируй Вселенной, но отдавай ей равное взамен. Восьмой. Вечность никому не дает лишнего времени. Девятый. У Вселенной на каждого имеется план. Судьбу не обмануть. Десятый. Константа в переменах. Все должно меняться. Одиннадцатый. Губя чужие души, наносишь вред своей. Двенадцатый. Бессмертия нет. Каждый отправится по дальнейшему пути. Тринадцатый. Познавай себя через вселенную, а вселенную через себя. Фиат люкс. Да будет свет. Существует легенда, пришедшая из самой древности эпох и генезисов. Она гласит, что вселенная родилась из мысли, мысли р а з в е р в ш е й вечный о б л и в и о н Устремивший струны тьмы и света в бесконечность. Тогда на заре пространства-времени хаоса материи и гула близкого нового мира произошло три взрыва. Никто не знает, что творилось между ними. Благодаря взрывам Вселенная стала такой, какой мы ее видим и знаем в каждом отрезке временного горизонта. Но в самом начале была лишь мысль, та самая, которую мы утратили. Согласно легенде, она растворилась и стала ничем, ведь Обливон и поглотил ее первой. Все родилось из мысли, атлас горизонтов. Иногда я открываю глаза и пытаюсь вспомнить, каково это спать и видеть сны, или же вспоминаю о реальности. Кажется, я утратил оба состояния в этом месте. Есть только падение бесконечное и тягостное в пустоте. В ней я вижу свою жизнь, мертвую звезду, что забыла собственный мир, а также тёмного, создавшего себя из страха. Я общался с рождёнными за небесами, порой такими же простыми и порочными, как люди. Сталкивался со злом и добром столь разными и столь похожим. Проходил сквозь души необозримо огромные, невообразимо хрупкие. Я воевал против тьмы, но... вглядывался в нечто намного страшнее и хуже, а оно смотрело на меня в ответ тысячей кричащих глаз. Я слышу тебя, чувствую. Вряд ли ты существуешь, очередной плод моего воображения. Но выбирать спутников здесь не приходится. Главное, что ты как раз вовремя. Думаю, это последний раз. На больше меня вряд ли хватит. Пора уходить. Восстановлю все в памяти как можно подробнее, ради тебя. Если ты готов? Внимай. Я расскажу тебе о событиях, свидетелем которых был, о душах столь сильных, что они казалось сияли ярче солнца, о бесконечной войне, что забрала каждого из нас еще до рождения. Расскажу о вселенной, познающей себя через тебя и меня. Ничего больше не осталось, только мои воспоминания и ты. До холодных мрачных вод. В последний раз. Падай вместе со мной.